Поспать удалось часа два, не больше. Яга поднял спутников незадолго до рассвета. Волшебница предусмотрительно навела чары на тролля, после чего вожак повел группу к границе. Еще царили сумерки, когда они подошли к лихой балке, вход в которую скрывали две скалы, напоминающие тролли зубы. Из зарослей у их основания выскользнул дикрай, сверкая белоснежной улыбкой. Он не скрывал, как искренне рад всех видеть. Однако новому члену команды достался недоверчивый взгляд. В ответ кипиш надел кошачью голову и вопросительно моркнул. «Сахарные кости!» — восхитился любой любуясь наглой черной мордой с шикарными белыми усищами. «Научишь меня одной башкой оборачиваться, девушки будут в восторге!» И лукаво посмотрел на Виту. Та возвела глаза к небесам. «Оборотень неисправим!» Когда Дикрай обрисовал положение вещей, волшебница запустила взор в лихую балку, чтобы увидеть подтверждение его словам. «Они отдыхают, выставив дозорных», — тихо говорил Рай. «По два-три человека размещены на небольшом расстоянии друг от друга. Основной лагерь находится ближе к выходу из лощины по левую руку. Дозорные начеку, могу сказать точно, но остальные расслабились. Ждать добычу это вам не последует идти. Яга, как ты собираешься провести группу?» Кипишь, твой час настал, позвал черноволосый. Божок тут же перелетел к нему на плечо. Это будет особенный час, но мне нужна ваша вера. Помолимся, усмехнулся Ягарай. Вита принялась усиленно восхвалять про себя неугомонного бога, однако мысли неожиданно усвистели дальше лихой Балки и границы Лассурии, в славный город Вишенрок. Как бы ни складывался путь, волшебница была ближе к его концу, чем к началу. Что ждало ее в столице? Несомненно, встреча с дядей, которого она видела пару раз, когда тот по своим делам посещал Крейли-Маль. Возможно, адаптура в магическом ордене. Но увидит ли она когда-нибудь тех, с кем судьба сейчас спаяла ее крепко-накрепко? Тех, кто пусть ненадолго, но заменил ей семью. Ощутит ли снова сильные губы Яга, прикосновения которых ей понравились куда больше долгих и слюнявых поцелуев однокурсника? Я отчаянно захотелось поучиться у Черноволосова и силе, и страсти, только было немного страшно. Вот оно! с вистящим шепотом произнес кипиш. Я полон гениальности, а моя энергия сравняет горы с землей. Ой, не надо! испугалась винья. Божок снисходительно качнул на нее рогом полумесяца и гнусно хихикая, потер ладошки. Волшебница вспомнила про взор, потерянный висящий где-то в лихой, вернулась к нему и заметила один из патрулей, упомянутых декраем. Два воина затаились за поваленным сосновым стволом, изображая молодую порсель. Надо признать, ветками они укрылись умело. И если бы не красноватое свечение, которым заклинание окрашивало теплокровных, ведь ни за что бы их не разглядела. Но вскоре конспирация была нарушена. У обоих Шайлу неприлично громко заурчали животы. Дозорные стыдливо переглянулись и совершенно не по-шпионски ломанулись в разные стороны, истерично дергая пряжки ремней. Вита спешила переместить взор. В поле зрения оказались Яга и Дикрай, принявший облик Барса. Застигнутый коллективным несчастьем патруль был ими аккуратно обезврежен. Смерть настигла дозорных в самом неприглядном виде — который только можно было себе представить. Из балки послышалось мягкое «кр-кр» лесного ворона. «За мной!» — приказал ежевиш, держа молот на изготове. «И чтобы ни звука!» Вита строго посмотрела на излучавшего довольства кипиша. Заметив ее взгляд, негодник беззвучно прокричал ех и затанцевал толстым пустом. Странный сладковатый запах, которым начала наполняться балка, спугнул аромат утренней свежести. Вита, догадавшаяся о его природе, морщила нос и помалкивала, чтобы не засмеяться в голос. Остальные настороженно вертели головами, но пока ничего не поняли. Общее настроение выразил Дробуш, лаконично пробурчавший. — Пахнет! Фуй! Один из шайлу выскочил на перерез, но вовсе не для перехвата лазутчиков. В данный момент он перехватывал спадающие штаны и спешил найти удобный кустик подальше от напарника. Судьба была жестока к нему. Встретившись с молотом ежа, страждующий без движения опустился на землю, трогательно белея задницей. — Ху с ним, что вообще происходит? — бросив на него изумленный взгляд, шепотом спросил у Виты ежевиш. глазами указала на кипиша, а затем выразительно прижала одну ладонь к животу, а другой зажала нос. Настороженность в глазах мастера Синих гор сменилась восхищением. «Хаос среди людей!» — затрясся он в приступе беззвучного смеха. Но «Ну да, кишки они как раз примерно посередине человеков находятся». «В балке...» Под победоносный аккомпанемент урчания внутренности и других звуков, для описания которых Вителья не могла вспомнить ни одного приличного слова, раздавались тревожные тихие голоса. Лагерь зашевелился, превращаясь в муравейник, обитатели которого спешили оккупировать окружающие кусты. Несколько Шайлу все же заметили лазутчиков и попытались их остановить. но в ходе атаки резко развернулись и с той же скоростью ринулись обратно, держась за животы и призывая на помощь соратников. Ёжевиш хохотал, утирая слезы концом бороды, и никак не мог успокоиться, но не забывал вовремя помахивать молотом и следить за винью, отменно управляющейся слуком. Яго и Дикрай шли чуть впереди, подобные двум ипостасям смерти, черной и белой. Более милосердная Вителья оглушала нападающих короткими воздушными ударами, носящими название «кулак ветра», и одновременно следила за взором, пущенным в круговую. Взглянув на башка, она отметила, что тот подрос еще наполовину половину ладони. Дробуш непрестанно чихал, злился и внимательно смотрел под ноги. Шансы наступить на естественные продукты вражьей жизнедеятельности стремительно повышались. Вита не заметила, в какой момент оборотень по приказу Ягарая скрылся в зарослях, потому что Шайлу пытались атаковать без перерыва. Однако цели удавалось достигнуть немногим. Суровые воины, привыкшие отказывать себе в пище и отдыхе в угоду погони, не могли справиться с болезненными судорогами в собственных животах и еще более неприятными последствиями этих судорог. Но постепенно сформировалась группа человек в десять более крепких то ли духом, то ли внутренностями. Высокий и худой предводитель Шейлу оказался среди них. Немного придя в себя, они начали преследование. Когда Яга со спутниками уже добирались до выхода из лихой. Едва Вита сообщила о погоне, вожак приказал перейти на бег. — Принять бы бой, а? — предложил Ёш воинственно размахивая молотом. — Отведем их подальше от лагеря. — ответил Егорай. Кто знает, когда остальные начнут приходить в себя. Когда миновали небольшой ручей, полный мелких острых камешков, Ёжевиш оглянулся на Виту и с улыбкой провозгласил. — Добро пожаловать в Ласурию, Зоя! На глазах девушки показались слезы. Видела бы ее в эту минуту мама. Волшебное чувство свободы, как тогда, когда ожерелье признания спало с ее шеи, заставило сердце биться быстрее. Шайлу настигали. То ли стремились побыстрее разделаться с жертвами, чтобы, наконец, расслабиться под кустиками, то ли догадывались, в чем, точнее, в ком причина неприятного недомогания. «А куда мы бежим?» — заинтересовался Кипиш. Отцепил с одной из цепочек маленькую пилочку и принялся в полете полировать ногти. «Кто-нибудь знает?» «Нет времени посмотреть карту», — ответил ему Яка. Вита, которая уже начала задыхаться от быстрого бега, с негодованием заметила, что голос у Черноволосова даже не сбился. — Я не помню этих мест, — заметил Ежевиш. — В этот раз мы правее шли? — Похоже на то, — кивнул вожак. — Вон просвет между деревьями. Давайте туда. Примем бой на открытой местности. Позади слышались азартные вопли разъяренных Шайлу. — Красиво поют! — заметил Дробуш до этого момента оттопавший молча. Компания выскочила из леса и оказалась на широком тракте, прямо посередине армейского обоза из четырех телег. Во главе обоза горцевали на прекрасных лошадях гвардейцы в мундирах разных цветов. Обе группы замешкались. Затем гвардейцы пришпорили лошадей и окружили хорьков. Один из офицеров, высокий, статный, темноволосый, окинул их внимательным взглядом, на мгновение задержав его на лице Ягорая. Вита отметила, что они смотрят друг на друга так, будто видятся не впервые. В этот момент из леса выскочили преследователи. Разгоряченные собственным состоянием и погоней, Шайлу не успели оценить ситуацию и сходу врубились в ряды лассурцев. Офицер резко выпрямился. Вита краем глаза успела заметить, как из кармана его мундира вывалилась в придорожную пыль нечто круглое и блестящее. Это была какая-то безделушка, то ли портсигар, то ли шкатулка, и дробуш наступил на нее, не обратив внимания. Повинуясь жесту офицера, гвардейцы вступили в бой с Шайлу, будто забыв об остальных нарушителях границы. «Зоя!» — позвал ее Яга. «Зоя, быстро!» — она оглянулась. Ягорай взлетел в седло одной из запасных обозных лошадей, которую привела Венью. Едва началась суматоха. Гномы сидели на второй, а тролль уже улепетывал в сторону ближайшего леса со скоростью породистого скакуна и грации бегемота. Остальные присоединились к нему, оставляя за спиной шум приграничной потасовки.